Глава пятая Когда-то ещё в той жизни, в смысле до того, как встреченный нами на Садовой гимназист Николенко поведал нам о портале в XIX век, мы с отцом любили обсуждать фантастические романы. И особо популярны были у нас книги о попаданцах и рабензонады «Сам-то я больше люблю киберпанк и постапокалиптику», Но отец каждый раз выбирал книги, в которых группа наших земляков по планете или времени попадает в чужое время или в чужой мир. И как-то он, обсасывая очередной сюжет, заявил, ценнейшим информационным ресурсом для такого вот переселенца может стать не кипа современных технических или научных трудов, пусть и в электронном виде, а энциклопедия Браггауза и Фрона. Отец говорил, что его старый друг отца, дядя Петр, которого я немного даже знал, он умер три года назад от сердечного приступа, всякий раз стоило заспорить об одном из бесчисленных фантастических миров, которые они плодили как горячие пирожки, обращался именно к этому кладезю знаний. Энциклопедия, причем не в репринтном, а в настоящем, дореволюционном издании, стояла у него в книжном шкафу. Отец уверяет, что в ней можно найти подробную справку о всяких полезных вещах, которые с ходу и не вдруг добудешь из современных справочников. Как приготовить поташ, кто такие троглодиты, как строился Панамский канал, как устроен кузнечный мех. В общем, то, что вряд ли пригодится в нормальной жизни, зато станет бесценным подспорьем в инопланетной или иновременной Робинзонаде. А потому, отправляясь в путь, я закачал в планшет сканированного с оригинала Брокгауза и ни разу не пожалел. «Стоило упомянуть какой-то географический пункт, исторического деятеля, да и вообще любой предмет, о котором мы с отцом понятия не имели, я тут же лез в Брокгауза и, как правило, находил подробную и детальную справку. Оставалось сделать поправку на время, все же почти все статьи написаны в начале XX века, и дело в шляпе. Не верите? Пожалуйста». Басра или Бассора, в древнейших сочинениях также Балсора, Главный город Багдадского Вилайета в Азиатской Турции, на правом берегу шатель араба место соединения Евфрата с Тигром. Пароходное сообщение из «Б» вниз по течению реки получило особенное значение со времени открытия Суэцкого канала, ноябрь 1869 года. Однако все увеличивающееся обмеление реки тормозит быстрое развитие судоходства. Б является также важным опорным пунктом для дальнейшего распространения османского владычества. Вследствие беспримерной нечистоты улиц и благодаря миазмам, которые поднимаются из окрестных болот и стоячих вод, лихорадка свела себе здесь прочное гнездо. Турецкое правительство содержит в Б арсенал и небольшое количество артиллерии. Сообщение с Багдадом поддерживается посредством двух английских и семи турецких пароходов. Вследствие прекрасных густозаселенных окрестностей города, богатых финиковыми пальмами и фруктовыми садами, арабы вплоть до 14-го столетия причисляли этот край к четырем раям Мохаммеда. В 1787 году «Б» перешла к арабам и, наконец, снова к туркам. С 1810 года «Вагабиты» неоднократно угрожали городу. «Могу подтвердить, так оно все и есть», И сады финиковых пальм, невиданные невиданное грязище, и пароходы под турецкими и английскими флагами в речном порту. Не надо быть ученым, чтобы понять. Река, на которой стоит город, мелеет и выдыхается. Берега ее будто мерзкой коростой окаемлены полосой высохшего речного ила, в котором полно сгнивших деревяшек, водорослей, дохлой рыбы и всего прочего, что оставила отступившая вода. Люди, испокон веку добывавшие у реки пропитание, наоборот, пододвигались к воде, Возводя мостки, у которых теснились бесчисленные лодчонки и стояли рощи шестов с рыболовными сетями, грязь здесь царила неимоверная. Прибрежная полоса грунта источала болотные миазмы, да и обитатели города вносили в общий аромат массу колоритных ноток. Разумеется, мы предпочли поверить энциклопедии насчет лихорадки и приняли меры, обратившись к нашей аптечке. До моря от Басры не близко. Но именно морской торговле город обязан своим процветанием. Снизу по реке поднимаются морские суда из Индии или Европы, так что к состоянию реки, а значит и всей торговли, которой живет город, местные власти относятся особо трепетно. А река и правда мелела, причем пугающими темпами, и особенно здесь, в Устье. Даже плоскодонные речные корыта чувствовали себя здесь неуютно, что уж говорить о морских пароходах. Турецкие власти думали-думали и пригласили для одноуглубительных работ крупную немецкую компанию. Она со своим делом справилась отлично. Немц все же. Да только климата это изменить не могло. Река продолжала милеть и пришлось задуматься о том, чтобы продублировать эту важнейшую транспортную артерию железной дорогой. Вновь обратились они к немцам. Уже два года компания «Крафтмейстер» и «Сыновья» ведет здесь изыскательские и проектные работы на предмет строительства железной дороги между Басрой и Багдадом. За полгода до нашего появления в этих краях немцы возвели в паре верст от порта ряды унылых пакгаузов, обнеся их прочным забором. Своего рода бастион цивилизации посреди моря арабов. На улице города можно было встретить и немецкого машиниста в спецовке, и инженера в сюртуке с тросточкой, За оградой попыхивали паром локомобили, громоздились штабеля шпал и строительного леса. В общем, цивилизация. Неподалеку от этого технопарка немцы возвели свой квартал, где и обитали строители, кое-кто даже с семьями. Имелось там и нечто вроде гостиницы. Туда-то мы с отцом и отправились. За месяц скитаний по Ближнему Востоку нам настолько надоели все эти абы, фески, смуглые немытые рожи и гортанная речь, что мы готовы были на всё, лишь бы оказаться в окружении нормальных европейцев. При гостинице была и пивная, а как же. В конце концов, здесь обитали немцы? А значит, без пива и сосисок никак невозможно. Сосиски, правда, оказались не свиными. Нельзя столь уж явно пренебрегать местными обычаями. Да и свинины ближе, чем в Италии, сыскать мудрено. Нет, не подумайте только, что отец решил меня споить. Пивная оказалась единственным европейским заведением на полтысячи миль а местные чайханы успели нам уже осточертеть. И о гостинице, и о пивной, да и о самом немецком квартале мы узнали от Курта Венцеля, немецкого инженера, с которым познакомились на пароходе по пути из Багдада. Венцель уже много лет работал на Ближнем Востоке, а здесь занимался тяжелой техникой – паровыми экскаваторами, тракторами, локомобилями. Русский язык этот уроженец восточной Пруссии знал отлично, так что сошлись мы с ним очень быстро – Узнав о назревающих в Басре беспорядках, Гер Венцель немедленно предложил нам перебраться в самое безопасное место в городе на немецкую строительную базу. Что за беспорядки? Сейчас расскажу. Дело в том, что Басра считается у мусульман, если не священным городом вроде Мекки или Иерусалима, то все же важным духовным центром ислама. Арабы уже много лет делят ее с новыми хозяевами этих земель, турками. Так что беспорядки случаются здесь с дивной регулярностью. Нас угораздило явиться в город как раз в такой интересный момент. Древняя бассора наполнилась вагобитами, явившимися из пустыни мрачными фанатичными бедуинами, в очередной раз решившими свести счет с турецкими завоевателями, а заодно со всеми, кто посмел исказить нечистыми беда и истинный ислам. «Принесенное извне» последователи махаммада ибн абд аль вахаба ваххабиты полагали что настоящий ислам практиковался только первыми тремя поколениями последователей пророка мохаммеда из путевых записок о и семенова басра встретила нас неласково. ласково город был охвачен беспорядками и грозили они вот вот перерасти в мятеж бедуины вагабиты в развивающихся плащах аба Кучками собирались на площадях и рынках, бродили по городу, пугая местных жителей пронзительными взглядами. В их глазах горожанам мерещилось пламя, пожирающее их дома. Мне сразу вспомнилась Дюна. Вот так, наверное, встречали фрименов в городах Харракиса, и с таким же неистовым презрением смотрели они на изнеженных избытком воды и комфорта горожан. С турецкими солдатами вогобиты не задирались пока, но красные фески заметно нервничали. Патрули ходили по улицам с примкнутыми штыками, офицеры же и вовсе перестали появляться в городе иначе как верхом. Местные полицейские, вооруженные длинными палками, сделали стихими и незаметными, а перед вагобитами чуть ли не заискивали. А вот европейцам появляться на улице Басары не рекомендовалось категорически. Нам сказали об этом сразу же, как только мы сошли с парохода, и добавили, что пакет борт на Суэц уйдет лишь через два дня, а устроиться в порту на ночлег негде. Так мы могли либо провести эти три дня под каким-нибудь навесом, на войлочных кошмах и циновках, либо искать прибежище в городе. Таковое, к счастью, имелось. Немецкая фактория в часе ходьбы от порта. Не фактория даже, а скорее база крупной строительной компании. Ангары, мастерские, площадка для локомобилей, штабеля стройматериалов. Все обнесено крепким забором. Туда-то мы и направились под охраной военного патруля, согласившегося проводить нас за горсть турецких лир. Устроившись в местной гостинице, мы неплохо провели вечер в почти настоящей баварской пивной. Сопровождал нас, конечно, Венцель. Он уже успел разузнать, что творилось в Басре, и, конечно, подробнейше нам все изложил. Началось все, как водится, с ерунды. На постоялом дворе ограбили четверых бедуинов, приехавших в город продавать лошадей. Воров не нашли. На беду один из пострадавших, припираясь с полицейским, схватился за нож и был немедленно арестован. Мгновенно к полицейскому участку явилась толпа бедуинов и стала требовать выдачи с племенника. Их разогнали, была стрельба, дело кончилось кровью. В схватке погибли двое бедуинов и один страж порядка. С тех пор город лихорадит уже два дня. Пустынные жители то и дело сцепляются из полиции, и с турками и с местными арабами. Бедуины охотно припомнили свою природную неприязнь к торгашам, менялам и лавочникам, погрязшим в городских излишествах и только и знающих, что искажать свет истинного ислама. В ход идут палки, камни, ножи. За неделю ползучих беспорядков погибло около полутора десятков человек с обеих сторон. Но потом стычки прекратились, как отрезало. Бедуины-вагобиты попрятались по щелям, зато в город стали подтягиваться их соплеменники – Они пребывали группами по 5 десять человек и пока вели себя тихо, но горожане уже осознали, что грядет большая беда. Нас угораздило явиться в Басру как раз в тот момент, когда тлеющее по углам недовольство запылало ярким пламенем и выплеснулось на улице кровавой кашей мятежа. Так что на завтра мы проснулись под звуки оружейной стрельбы, пока еще отдаленной и под очень даже близкое кудахтанье прислуги гостиницы. Постояльцам предлагалось эвакуироваться на территорию фактории под защиту стен и винтовок турецкой охраны. Впрочем, это касалось вообще всех обитателей немецкого квартала. Мы наскоро позавтракали и собрались было под шумок добраться до порта, теперь перспектива провести два дня в ожидании парохода под открытым небом нас не пугала. К счастью, в гостинице появился Курт и объяснил наивным путешественникам, что улицы Басры – это сейчас сплошное поле боя. Вагабиты режутся с местными арабами, с турками, с полицией, а уж европейцам, если, конечно, это не каре померанских гренадер, савац туда и вовсе не резон. Прирежут и убьют. Причем как вагабиты, так и мирные жители города, дорвавшиеся, наконец, до настоящего веселья. Так что пришлось нам, мне, Ивану и Антипу, навьюченному нашей поклажей, воспользоваться немецким гостеприимством. Вопрос о том, как попасть в порт, оставался открытым. В фактории мы узнали, что персонал фирмы в лице управляющего местным филиалом Герра Штайнмайера принял решение выводить своих подчиненных в порт, дабы эвакуировать их морем в Суэц. И пусть местные пока разбираются друг с другом, сколько им влезет. Оставалось понять, как почти полсотни европейцев и техников турок сумеют преодолеть пылающие мятежом и залитые кровью улицы Басры.